Глава шестнадцатая Я никогда не дружил с женщинами-полицейскими, но, конечно, видел их на улицах и должен признать, что человек, отобравший тех троих, которые явились к Вульфу, несомненно, обладал хорошим вкусом. Я не собираюсь утверждать, что они были с ног сшибательны, но с любой из них я согласился бы зайти в аптеку за углом и купить ей Кока-Колу. Правда, в глазах у них было профессиональное, чисто полицейское выражение, но винить в этом их было бы несправедливо, ведь они были при исполнении служебных обязанностей, да еще в присутствии инспектора полиции, и должны были выглядеть бдительными, компетентными и суровыми. Одеты они были просто, хотя платье на одной из них, из голубой ткани в тонкую белую полоску, выглядело совсем недурно. Я вернулся домой и успел до прихода всей компании коротко доложить Вульфу, как прошел день. Особого интереса к моему докладу он не проявил. Затем я помог Фрицу и Ори р принести стулья и кресла и расставить их. Как только звонок возвестил о появлении первых посетителей, Ори р ушел в гостиную и закрыл дверь за собой. Я еще раньше заходил туда за стульями и видел там сутулого человека, средних лет в очках. Ори познакомил нас, и я узнал, что его зовут Бернард Левин. н ну о и только. п о с е т и т е л и мы рассаживали так, как еще ранее распорядился Вульф. Все шесть представительниц прекрасного пола сидели в переднем ряду, причем Анджела Райт и Клэр х о р о н оказались каждая между женщинами-полицейскими. Инспектор Крэмер восседал в красном кожаном кресле. а Перли Стеббин слева от него, рядом с Джин Эсти. За спиной Джин Эсти сидел Липс и г а н в пределах досягаемости Стеббинса, на тот случай, если вымогатель разнервничается и попытается наброситься на кого-нибудь с клещами. Слева от Игона, во втором ряду, расположились Хоран, Липс Комп и Кюфнер. Сол Пензер и Фред Даркин замыкали тыл. Я упомянул, что к р е м е р захватил красное кожаное кресло, но, точнее говоря, оно еще только ждало инспектора, так как он настоял на предварительной конфиденциальной беседе с Вульфом, и сейчас они разговаривали в столовой. Мне неизвестно, чего добивался к р е м е р но вряд ли он узнал что-нибудь интересное, судя по выражению его лица, которое я увидел, когда к р е м е р вошел в кабинет впереди Вульфа. «Багровый?» поджатыми губами, он остановился у двери, подождал, пока Вульф не расположится в своем кресле, а затем заявил «К сведению всех, настоящее заседание является официальным лишь в условной степени. Вы доставлены сюда полицией с согласия прокурора, что делает встречу официальной, но все дальнейшее предпринимается Нира Вульфом под его личную ответственность». И он не имеет права настаивать, чтобы вы отвечали на его вопросы. Всем ясно?» Все утвердительно закивали. «Приступайте, Вольф!» Распорядился Крэмер и сел. Вольф несколько раз обвел взглядом присутствующих, а потом спокойно заметил. «Вы знаете, я чувствую себя!» Не совсем в своей тарелке, так как был ранее более или менее знаком только с мистером х о р о н о м и мистером Кюфнером. Мистер Гудвин, по моей просьбе, составил список, и я хотел бы проверить его. Вы мисс Джин Эсти? Да. Мисс Анжела Райт? Мисс Райт утвердительно кивнула. «Миссис х о р а н «Я? Не думаю, что...» «Прошу вас, миссис х о р а н В голосе Вульфа зазвенел металл. «Если хотите, я предоставлю вам слово позднее». «Вы мистер Винсент Липскомп?» «Да». Вульф опять обвел всех взглядом. «Благодарю вас. Дело в том, что я впервые взялся найти убийцу...» «В группе людей, в своем большинстве, совершенно мне неизвестных. Возможно, вам это покажется нелепостью, но я рекомендую не торопиться с выводами. Мистер Крэмер уже объявил, что я не имею права требовать от вас ответа на мои вопросы. Могу успокоить вас, что вообще не намерен задавать какие-либо вопросы». «Конечно». «В ходе нашей беседы может возникнуть необходимость спросить кого-либо из вас. Однако я в этом сомневаюсь». Кремер тихо зарычал, и все посмотрели на него, но он этого не заметил, так как впился взглядом в Ульфа. «Строго говоря, кое-какие вопросы». «Задавать я буду, но исключительно самому себе, и сам же стану отвечать на них». «Дело это настолько сложное и запутанное, что могло бы не хватить и многих сотен вопросов, но я ограничусь лишь самым минимумом». «Например, мне известно, почему в ушах миссис Фром были серьги в виде золотых пауков», когда она приходила ко мне в пятницу днем, поскольку они служили одним из элементов задуманной ею мистификации. Но вот зачем она надела их в тот же вечер, когда была приглашена на обед к х о р о н у Очевидно для того, чтобы спровоцировать кое-кого на нужную ей реакцию. Другой пример. Зачем вчера... Вечером мистеру Хорону потребовалось ехать в гараж. По всей видимости, потому, что из-за желания любой ценой сорвать очередной куш, он сперва навел Игона на Леопольда Хейма, а потом осознал, что допустил большую глупость и встревожился. Как теперь выясняется, вполне обоснованно. Я полагаю, что... Протестую! — заверещал х о р р н Это же клевета! Инспектор Крэмер, мы заявили, что Вульф сам отвечает за свои слова, но вы несете ответственность за то, что доставили нас сюда. — Можете подать на него в суд за клевету! — о г р ы з н у л с я Крэмер. — Мистер х о р р н продолжил Вульф, назидательно ткнув пальцем в сторону адвоката. — На вашем месте! — «Я бы перестал трепыхаться из-за вашей роли в шантаже и вымогательстве. Тут вы влипли по уши, и ничто не поможет вам выкарабкаться. Сейчас вам грозит куда более мрачная перспектива. Обвинение в убийстве Пита Дроссеса. Тюрьмы вам, конечно, не избежать, но от электрического стула я вас, пожалуй, спасу». Когда мы закончим, вы поймете, насколько мне обязаны. Я уже обязан вам по горло, черт бы вас побрал. Вот отлично. Только не пытайтесь отплатить мне. Так вот, по всей вероятности, большинству из вас ничего не известно по делу о вымогательстве, приведшему к смерти троих. Но мы еще к этому вернемся. «Один из вас, впрочем, прекрасно понимает, к чему я клоню». Он чуть наклонил свою тушу вперед, держа локти на подлокотниках кресла и опираясь всеми десятью пальцами о стол. «Продолжаю. Не стану притворяться, что укажу убийцу без всякой помощи, поскольку кое-какие подсказки мне сделали. На днях один из вас...» хотя необходимости в этом не было, буквально лез из кожи вон, пытаясь подробно рассказать мистеру Гудвину, где был и что делал в пятницу вечером и во вторник днем. Этот же человек бросил странное замечание о том, что со времени смерти миссис Фром прошло пятьдесят девять часов. Какая поразительная точность! Разумеется, Это были лишь намеки, не более. Однако имелись и два важных указания на виновного. Вульф сцепил руки на животе. «Во-первых, сережки. Миссис Фром приобрела их 11 мая. Но 19 мая, во вторник, их надевала другая женщина. Она могла либо незаметно позаимствовать, серьги у миссис Фром, либо получить их в подарок или во временное пользование. Как бы то ни было, спустя три дня, в пятницу, 22 мая, сережки вновь оказались у миссис Фром. Она надевала их. С какой целью? Да для того, чтобы выдать себя за ту женщину, у которой сережки были во вторник. следовательно миссис фром знала кто эта женщина в чем то ее подозревала и что очень важно имела возможность либо забрать либо незаметно стащить эти сережки для осуществления задуманного плана м и с т и ф и к а ц и и а это уже важный намек намек на что резко буркнул кремер на личность той загадочной женщины. Конечно, это еще не неопровержимое доказательство, но оно наводит на серьезные размышления. Неважно, открыто или украдкой миссис Фром заполучила сережки обратно. Главное, что она хорошо знала эту незнакомку и в любое время без затруднений могла взять что-то из ее вещей. «Несомненно, вы понимали это, мистер Крэмер, и тщательно расследовали эту версию, но зашли в тупик. В ходе следствия вы накопили массу отрицательных ответов на возникавшие вопросы, что оказалось для меня воистину бесценным подспорьем. Нужно отдать вам должное, инспектор. Вы умеете собирать факты?» Вы знали, что помещенное мной в газету объявление о женщине в сережках в виде пауков появилось утром в пятницу. А уже во второй половине того же дня миссис Фром приехала ко мне в этих сережках. В качестве рабочей гипотезы вполне резонно было предположить, что она получила их обратно в течение этого короткого интервала времени. то есть Максимум за два-три часа до встречи. В противном случае вы бы сумели разобраться в этой загадке и тогда бы не сидели сейчас здесь, верно? «Вашими в ы устами, да мед пить!» Сварливо пробурчал Крэмер. «До сегодняшнего утра я даже не знал, что сережки купила миссис Фром». «Неважно, в любом случае...» Вы понимали, что сережки эти в своем роде уникальные. Кстати говоря, довольно интересно поразмышлять, а почему вообще миссис Фром купила эти сережки, увидев их в витрине. и г а н показал, что при разговоре с ним по телефону некая женщина употребляла в качестве пароля фразу «Сказал паук мухе». Возможно, или даже вероятно, что миссис Фром случайно услышала эту фразу, и у нее зародились определенные подозрения. Потом, в один прекрасный день, она увидела эти сережки в витрине, вспомнила странную фразу и, повинуясь минутному порыву, решила приобрести сережки для опасной игры, которую замыслила. вульф Глубоко вдохнул и шумно выдохнул. «Продолжаю. Человек, который переехал машиной Пита Дроссеса, был на редкость непонятной личностью с необъяснимыми поступками. Естественнее всего предположить, что именно он находился в машине с женщиной накануне». и сейчас опасался, что подросток опознает его. Однако эта гипотеза отпала, как только я узнал, что в машине с женщиной находился Мэтью Бёрч, которого убили во вторник вечером. Повторяю, поведение этого человека было необъяснимо. Я попытался поставить себя на его место. «Предположим». Я решил убить Пита д р о с с о с а и приехал непонятно почему средь бела дня на тот перекресток, чтобы сбить мальчика машиной, как только он появится. Я не могу рассчитывать на успех с первой же попытки. Конечно, я должен иметь в виду, что мне придется н е раз и н е два объехать вокруг квартала и пересечь этот перекресток. К тому же... Место это довольно многолюдное. Маловероятно, что кто-то специально обратит на меня внимание, пока я езжу вокруг квартала. Но после происшествия меня наверняка заметят и запомнят многие. Что же я могу сделать, чтобы затруднить почти неизбежное опознание и разоблачение? Приехать в маске я, конечно, не могу». Но есть много других способов. Прекрасно маскирует, например, приклеенная борода. Я же не делаю никакой попытки изменить свою внешность, а плюю на возможных свидетелей и осуществляю задуманное в своем обычном коричневом костюме и фетровой шляпе. Следовательно, я или несу цветный болван, или... Женщина. Давайте рассмотрим наиболее предпочтительный вариант, что я женщина. Итак, в этом случае большинство сложностей сразу отпадает само собой, поскольку основные роли играю я сама. Я участница шайки вымогателей, возможно, даже ее главарь. Миссис Фром что-то заподозрила. Достаточно, чтобы насторожиться, но слишком мало, чтобы принимать какие-то меры. Она осторожно расспрашивает меня, потом дает или дарит сережки в виде пауков. Во вторник днем я встречаюсь с Мэтью Бёрчем, одним из моих сообщников. Он доверяет мне управлять его машиной, что необычно. Затем вдруг выхватывает револьвер и угрожает мне. Чем бы ни была вызвана такая враждебность, я прекрасно знаю, на что он способен, и всерьез опасаюсь за свою жизнь. Берч заставляет меня ехать в определенное место. На перекрестке, когда мы останавливаемся на красный свет, к нам подбегает мальчик, чтобы протереть стекло с моей стороны. И я успеваю произнести одними губами «Позови полицию». Светофор переключается, Бёрч велит мне ехать дальше. Я повинуюсь, но постепенно начиная освобождаться от страха, ибо я тоже не робкого десятка. Каким-то образом мне удалось улучить момент и застать Бёрча врасплох. Я набрасываюсь на него с первым попавшимся под руку оружием, молотком, гаечным ключом, монтировкой или его же собственным револьвером. Но не убиваю его, а только оглушаю. Он у меня в машине, беспомощный, без сознания. И поздно ночью я отвожу его в уединенное место. Переезжаю колесами... Бросаю где-нибудь машину и возвращаюсь домой. Такую байку я мог бы придумать и сам, хрипло буркнул к р е м е р Предъявите что-нибудь поубедительнее. Я и собираюсь. На следующий день я решаю, что мальчик представляет для меня угрозу. Если подозрение миссис ф р о м каким-то образом подтвердятся, и моя связь с Бёрчем выплывет наружу, то мальчик сможет опознать меня как женщину, сидевшую в машине с Бёрчем. Теперь я уже горько сожалею о минутной слабости, когда обратилась к мальчику с просьбой позвать полицию, из-за чего он не мог не запомнить меня. Нет, оставлять его в живых нельзя. Я переодеваюсь в мужской костюм, возвращаюсь к брошенной машине и совершаю то, что вам уже известно. На этот раз я оставляю машину в другом районе, а домой возвращаюсь на метро. Теперь я уже полностью скомпрометирована и нахожусь в очень уязвимом положении. В пятницу утром Миссис Фром забирает сережки в виде пауков и выходит в них из дому. Возвратившись, она сообщает мне, что наняла Ниро Вульфа провести расследование. Здесь она дала маху. Ей следовало подозревать, насколько я опасна. И той ночью она в этом убедилась, хотя поведать об этом никому уже не смогла. Я нашла ее машину. стоявшую недалеко от квартиры х о р о н а и спряталась за передним сиденьем, вооружившись монтировкой. Вскоре миссис Фром вышла из дома в сопровождении Хоррона и... «Хватит!» — р я в к н у л Крымер. «Вы голословно обвиняете Джин е с т и в убийстве? Да, я говорил, что б ы отвечаете за все вами сказанное, но я доставил сюда этих людей». Так что всему есть предел. Или вы выкладываете факты, или покончим с этим. — У меня имеется лишь один факт, — сказал Вульф, скорчив гримасу. — Но и он пока не подтвержден. — Все равно выкладывайте. — Хорошо. — Арчи, позови их. Направляясь к двери, я краешком глаза заметил, что Перли Стеббинс, Сам того не желая, удостоил Вульфа величайшим комплиментом в своей жизни. Он повернул голову и вперил взгляд в руки Джин Эсти. А ведь Вульф всего лишь произнес речь. Как справедливо заметил к р е м е р Вульф не привел ни единого, даже самого скромного доказательства. И на лице Джин Эсти не отразилось хотя бы Маломальски заметное замешательство или испуг. Тем не менее Перли глядел на ее руки, готовые к действию. «Давай, Ори!» — позвал я, распахнув дверь. Кое-кто повернулся, чтобы посмотреть на вошедших, а другие остались сидеть в тех же позах. Ори задержался в дверях, а я провел Левина к моему столу, откуда он мог без труда видеть всех наших гостей. Левин отчаянно старался не подавать виду, как волнуется, но, усаживаясь, едва не свалился с краешка стула, так что мне пришлось его подбодрить. — Вас зовут Бернард Левин? — обратился к нему Вольф. — Да, сэр, — подтвердил тот, облизывая губы. — Вот этот джентльмен, который сидит возле моего письменного стола. Инспектор Крэмер из Нью-Йоркской уголовной полиции. Он здесь по долгу службы, но лишь в качестве наблюдателя. По своей инициативе и под собственную ответственность я задам вам несколько вопросов, а вы уж сами решите, отвечать на них или нет. Вам ясно? Да, сэр. Меня зовут Нира Вульф. Встречались ли мы с вами прежде? Нет, сэр. Хотя я, конечно, слышал о вас. И чем вы занимаетесь, мистер Левин? Я совладелец фирмы Б. и С. Левины. Нам с братом принадлежит магазин мужской одежды по адресу Филмор-стрит, 514, в Нью-Арке. Почему вы оказались здесь? Как это произошло? Расскажите нам. Ну... Просто в магазин позвонил по телефону мужчина и сказал, что... «Прошу прощения, когда именно?» «Сегодня днем, ч а с о в четыре». Он сказал, что на прошлой неделе, в среду, его жена приобрела в нашем магазине фетровую шляпу и коричневый костюм и спросил, помним ли мы этот случай. Я ответил, что помню, поскольку именно я обслуживал ее. Тогда он попросил меня описать ее внешность во избежание ошибки. Я п и с а л ее, потом одну минуту. Сообщил ли он вам приметы своей жены или попросил вас описать ее внешность? Уточните, пожалуйста. Я уже говорил, никаких примет он мне не сообщал. Он попросил меня описать внешность жены, что я и сделал. Продолжайте. Потом он сказал, что хочет заехать и обменять шляпу и спросил, буду ли я в магазине. Я ответил утвердительно. Он приехал примерно через полчаса или чуть позже, предъявил удостоверение частного сыщика с фотографией, выданное на имя Орвальда Кеттера. И сказал, что его жена вовсе не покупала у меня костюма, а что он расследует одно дело. Потом добавил, что работает на знаменитого частного детектива Ниро Вулфа ь и должен выяснить кое-что о костюме и шляпе. И ему хотелось бы чтобы я поехал с ним в Нью-Йорк. Это меня, признаться, озадачило. Мы с братом стараемся избегать всяких неприятностей. В конце концов, у нас не роскошный универсальный магазин, а скромный магазинчик. И мы стараемся честно торговать. И... — Понятно. Но все же вы решили поехать? — Да. Мы с братом так решили. Мы все решаем сообща. — Предлагал ли вам мистер к э т т е р Какое-нибудь вознаграждение? Не сулил ли заплатить? Нет, просто уговорил меня. Он кого хочешь уговорит. Отличный кумевый жор пропадает. Мы сели на подземку и приехали сюда. Вам известно, с какой целью? Нет, он только сказал, что это нечто важное и связанное с костюмом и шляпой. Он не намекал, что вам предстоит опознать женщину, которая купила этот костюм и шляпу? Нет, сэр. Он не показывал вам никаких портретов или фотографий? Нет, сэр. Не описывал словами чью-либо внешность? Нет, сэр. В таком случае, мистер Левин, как я полагаю, вы не предубеждены против кого-либо? И я хочу спросить вас о женщине, которая приобрела в вашем магазине в прошлую среду тот самый коричневый костюм и фетровую шляпу. Есть ли в этой комнате кто-нибудь, похожий на нее? — Конечно. Я увидел ее сразу, как только вошел. Он ткнул пальцем в направлении Джин Эсти. — Вот она. Вы уверены? «Но сто процентов!» «Такой факт вас устроит мистер к р е м е р спросил Вульф, повернув голову к инспектору. «Конечно. У д ж е н Эсти, которая сидела между Стеббинсом и женщиной-полицейским, было несколько минут на размышление. В тот миг, когда вошел Левин, она могла сообразить, что от факта покупки костюма и шляпы ей не отвертеться». Ведь С. Левин, разумеется, подтвердит показания Б. Левина. А потому неудивительно, что она оказалась готовой к такому повороту событий и не стала ждать ответа Крэмера, а ответила Вульфу сама. «Да, это факт», — отчеканила она. «Я была д у р о й купила костюм и шляпу для Клэр Хорн. о Я просто выполнила ее просьбу. Потом я отвезла покупку...» хорошо продуманное размещение штатских дам между женщинами-полицейскими полностью оправдало себя. Не успела миссис Хорн вскочить, чтобы броситься на джин Эсти, как тут же очутилась в железных объятиях ближайшей блестительницы порядка. Несколько мужчин тоже встали и послышались возгласы, в том числе рык инспектора Крэмера. Перли Стеббинс, чуть подрастерявшись, передоверил наблюдение за д ж и н Эсти своей коллеги, а сам сосредоточился на д е н и с е Хороне, который пытался прийти на выручку плененной супруги. Хорон, вскочив со стула, сбросил с плеча тяжелую лапу Стеббинса и, напыжившись, принялся вопить, указывая дрожащим пальцем на д ж и н Эсти. «Это клевета! Она лгуня и убийца!» Он повернулся и тнул пальцем в сторону Игона. «Игон!» Ты знаешь об этом? Ты знаешь, что Бёрчу стало известно о том, что она обманула нас? И он поклялся свести с ней счеты? Только дурак он был, что п о н а д е я л с я справиться с ней в одиночку. Теперь она пытается пришить убийство мне, да и тебя втянет. Ты собираешься молчать?» «Чёрта с два!» — п р о х р и п е л и г а н «С меня уже хватит! Пусть эта сука сама пожарится на электрическом стуле!» к о р н повернулся к Вульфу. «Да! Вы меня подловили, Вульф! Будь вы прокляты! Я знаю, моя песенка с п я т а Моя жена ничего об этом не знала, да и сам я даже не подозревал об этих убийствах. Кое-какие подозрения, правда, у меня были. Теперь я готов рассказать все, что знаю». «Меня это не интересует», — сухо отрезал Вульф. «С меня уже тоже хватит, мистер Крэмер». «Уберите, пожалуйста, отсюда всю эту нечисть!» Он обвел взглядом собравшихся и добавил, «Мои слова относятся, разумеется, лишь к тем, кто заслужил их». Я открыл ящик своего письменного стола и извлек фотоаппарат. В конце концов, я был достаточно обязан Лону Коэну, чтобы газет первой поместила снимок Бернарда Левина в кабинете Нира Вульфа.